Charlotte Brontë Jane Eyre Глава первая Нет, о прогулке не могло быть и речи. Мрачные тучи затянули холодное зимнее небо, в окна листал проливной дождь. Тем лучше, я вообще не любила гулять зимой, особенно когда уже темнело. Мне не нравилось чувствовать, как коченеют пальцы на руках и ногах, как Бэси наша нянька, с жалостью смотрела на меня, как на куцово-продрогшего воробья И невольно сравнивала меня с другими детьми розовыми и рослыми, Элизой, и Джоном и Джорджианой Рид. Эти трое собрались теперь в гостиной вокруг миссис Рид, которая сидела перед камином. Сейчас ее ненаглядные чада не ревели и не ссорились, так что она довольна ими и собой. Слава богу, мне не нужно было быть среди них. Миссис Рит сообщила мне, что она весьма сожалеет, но я не достойна тех радостей, которые заслуживают послушные и кроткие дети, и что пока я не обнаружу стремления стать более учтивой и приветливой девочкой, ей придется отделять меня от других детей, дабы я не служила для них дурным примером. «А что я сделала? Вам Бесси нажаловалась?» «Джейн, это просто возмутительно. Как ты разговариваешь со старшими? Ступай и подумай, как ты себя ведешь». Я прошмыгнула в комнату рядом с гостиной, где стоял книжный шкаф. Найдя себе книжку, где много картинок, я забралась на подоконник и наглохо задернула красные шторы. Тяжелые складки драпировок спрятали меня от чужих глаз. Наконец-то можно побыть одной. Листая страницы, я время от времени поглядывала в окно, наблюдая, как надвигаются зимние сумерки, как вдали простирается туман, как ветер гнал по небу темные тучи. Книга, которую я взяла, называлась «Жизнь английских птиц Бьюйка. Там говорилось о скалистых утесах, на которых находят свое прибежище морские птицы, о суровых берегах Лапландии, Шпицбергена, Исландии, Гренландии, всех этих безграничных просторах льда и снега, о необъятных айсбергах, плавающих у самого полюса. Книга была богато иллюстрирована. С истинно детским любопытством я вглядывалась в каждый рисунок, в каждую виньетку. Все эти изображения скал, вокруг которых бушевали морские волны, кораблей, застигнутых штилем в неподвижном море, луны, освещавшие мрачные северные побережья, завораживали меня. Я долго не могла отвести взгляд от изображения заброшенного кладбища. Одинокая могила, полуразрушенная ограда, темные тени. С таким же ужасом смотрела я на сидевшего на скале дьявола, который с усмешкой глядел вниз на толпу около виселицы. Каждая картинка рождала в моей детской голове целую историю, будила мою фантазию, погружала меня в фантастический мир, где я по-своему была счастлива. Лишь бы мне снова не помешали, подумала я. Но именно это и случилось. Послышался звук отворяемой двери. «Эй, ты мерзкая девчонка, ты здесь?» Это был голос Джона Рида. Увидев пустую комнату, он умолк. «Куда она подевалась?» — продолжал он. «Лизе, Джорджи, ее здесь нет. Скажите мамочке, что эта дрянь выбежала под дождь». «Хорошо, что я спряталась здесь», — подумала я. Джон Рид был таким глупым, что не догадался бы искать меня за шторами. Но и Лиза, едва просунув голову в дверь, сразу заявила. «Она, наверное, на подоконнике, Джон». «Я тотчас вышла из своего убежища». Мысль о том, что меня оттуда сейчас вытащат, пугала меня. «Что тебе нужно?» — спросила я, стараясь казаться вежливой. «Скажи, что вам угодно, мистер Рид. А ну подойди ко мне немедленно!» Джону Риду было четырнадцать. Он был старше меня на четыре года. Для своих лет он был необыкновенно крупным и рослым подростком с прыщами на лбу и непропорционально большими руками и ногами. Он ел за троих, поэтому имел плохой цвет лица и блуждающий взгляд. Мамочка снова забрала Джона из школы, чтобы поправить его слабое здоровье, и теперь откармливала бедное дитя по три раза на дню, радуясь его все возрастающему аппетиту. Джон не питал особой привязанности ни к матери, ни к сестрам. Меня же он терпеть не мог. Он преследовал меня, дразнил и запугивал. Я боялась его до обморока. Бывало, я совершенно терялась от ужаса. прекрасно понимая, что этот жестокий уволень может сделать со мной все, что угодно. Слуги никогда не рискнули бы встать на мою сторону, а миссис Рид словно не замечала, что он бьет и обзывает меня, хотя не раз видела это своими глазами. Я подошла к Джону, уже предчувствуя очередное унижение. Несколько минут он скалил зубы и показывал мне язык. Я ждала удара. Он всегда так делал, и в ожидании побоев С тоской наблюдала его противную прыщавую физиономию. Видимо, на моем лице отразилась крайняя степень отвращения, потому что Джон, не говоря ни слова, вдруг размахнулся и со всей силы ударил меня. Я еле удержалась, чтобы не упасть. «Это тебе за то, что нагрубила маме», — сказал он. «И за то, что смеешь смотреть на меня вот так, гадина». Я не возражала. Мне надо было беречь силы, чтобы выдержать еще один удар. «Зачем ты пряталась за шторы, спросил он. «Я читала». «Покажи, что именно». Я взяла с окна книгу и принесла ему. «Как ты смеешь читать наши книги? Мама говорит, что ты живешь у нас из милости. Ты нищая, у тебя нет ни гроша. Ты ничтожная мерзкая крыса. Это мои книги. Я здесь хозяин. Или буду хозяином через несколько лет. Иди и встань вон там у дверей». Я послушалась, но тут же пожалела об этом. Как только я отошла от зеркала и встала рядом с дверью, он с размаху запустил в меня книгой. Я успела увернуться, но все же толстая книга задела меня на лету и расшибла висок. Я почувствовала острую боль, из раны потекла кровь, и тут со мной что-то произошло. Страх внезапно покинул меня. Вместо него меня захлестнули совсем другие чувства. «Ах ты, негодяй! Жестокий тиран!» «Убийца!» — крикнула я. «Ты хуже римских императоров, мучивших христиан!» Как раз недавно я прочитала историю Рима Голдсмита и уже давно сравнивала Джона с Нероном или Калигулой, но никогда не думала, что решусь бросить ему эти слова в лицо. «Что за орал он? Как ты меня назвала?» «Я тебе покажу!» Джон бросился на меня, однако на этот раз перед ним было... Доведенное до отчаяния, а значит бесстрашное существо. Не помня себя от ярости, все еще чувствуя теплую кровь на волосах и щеке, я вцепилась в него, а затем заколотила по нему руками, что есть мочи. Крыса! Крыса! завопил Джон. В эту минуту нас разняли. Элиза и, и Джорджана позвали миссис Рид, и она тут же явилась вместе с Бесси и мисс Абот. Боже, право, услышала я, «Вы видели, как она кинулась на мистера Джона? Такая злоба в маленькой девочке! Это неслыханно! Отведите ее в красную комнату и заприте там», — процедила миссис Рид. Четыре руки подхватили меня и понесли наверх. Глава вторая Я продолжала сопротивляться Это было новостью, которая могла только утвердить Бесси и мисс Аббот в дурном мнении, которое они и без того имели обо мне. Я была, как говорится, совершенно вне себя. Я знала, что навлекаю на себя страшное наказание, но, доведенное до полного отчаяния, я, подобно всем другим восставшим рабам, твердо решила сопротивляться до последней крайности». Держите ей руки, мисс Аббот, она как дикая кошка. «Стыдитесь, стыдитесь!» — воскликнула мисс Абот. «Фи, как вы себя ведете, мисс Сейр? Бить молодого джентльмена, сына вашей благодетельницы, вашего молодого господина!» «Господина? Да разве он мне господин? Разве я служанка?» «Нет». «Вы еще менее, чем служанка, потому что вы ничего не делаете. Вы не зарабатываете трудом свой кусок хлеба. Вот посидите-ка да пораздумайте о вашей неблагодарности и о вашей злости». Они внесли меня в комнату, которую указала миссис Рид, и посадили на стул. Я тотчас же вскочила. Но четыре сильные руки, подобно железным клещам, схватили меня снова. «Если вы не будете сидеть смирно, то мы вас свяжем», — сказала Бесси. «Мисс Эббет, одолжите мне ваши подвязки. Моя она сейчас же разорвет». «Мисс Эбботт отошла, чтобы исполнить просьбу Бесси, но я не хотела подвергнуться новым унижениям, тем более что сопротивление в данную минуту ни к чему бы не привело. «Не надо! Не надо!» — закричала я. «Я буду сидеть совсем смирно». «Так я вам и советую», — сказала Бесси, и когда она убедилась, что я действительно начинаю успокаиваться, то выпустила меня. Обе женщины встали передо мной, скрестив руки. Они недоверчиво и мрачно смотрели мне в глаза, как бы подозревая, что я не в своем уме. «Этого она до сих пор еще не делала», — сказала Бесси. «Но давно собиралась сделать», — сказала мисс Эббот. «Я уже давно высказала свое мнение об этом ребенке миссис Рид. Это скрытная девчонка. Я в своей жизни не видела девчонки в ее возрасте, в которой было бы столько хитрости». Бесси ничего не ответила на это. Спустя некоторое время она обратилась ко мне и сказала, «Вы должны помнить, мисс Эйр, что вы обязаны миссис Рид. Она вас содержит. Если она вас выгонит, то вам придется идти на папер для нищих». Я ничего не ответила. Эти слова не были для меня новостью. Я их слышала много, много раз. Это постоянное напоминание о моей зависимости Наконец, стало для меня звуком, не производившим на меня никакого впечатления. «Вы не должны думать, — сказала мисс Аббот, — что стоите на одной ступени с детьми миссис Рид, хотя вы с ними и воспитываетесь. Они со временем будут богаты, а у вас ничего нет. Вы должны стараться, всем нравится. Мы вас добру учим, — добавила Бесси, смягчая тон. Вы должны были бы всем нравиться в этом доме, всем угождать. Тогда бы вы, может быть, встретили бы большее расположения со стороны окружающих. Если же вы будете себя дурно вести и всем грубить, то миссис Рид вас прогонит. Я в этом глубоко убеждена. Кроме того, вас Бог накажет. Вы легко могли сегодня ушибиться до смерти, благодаря вашей злости. Благодарите его, что этого не случилось. Пойдемте, Бесси, оставим ее одну. Я бы ни за что на свете не захотела бы иметь такое злое сердце. Молитесь Богу, мисс Эйр, когда останетесь одна». Если вы не раскаетесь в том, что сделали, то ночью явится к вам через камин нечто ужасное и унесет вас. Они вышли и заперли дверь на ключ. Красная комната была комнатой для гостей. В ней редко кто ночевал, даже, можно сказать, никогда. Разве что в том случае, когда число посетителей Гетцгитхола Get было столь значительно, что некуда было их больше поместить. Тем не менее, комната эта была одной из роскошнейших в замке. Посреди ее, подобно катафалку, стояла великолепная кровать из цельного красного дерева под красным бархатным балдахином. Два громадных окна были постоянно занавешаны гординами из той же материи. Весь пол был покрыт красным ковром. Стол, стоявший у изголовья, был покрыт алой салфеткой. На светло-коричневых обоях были различимы изображения красного цвета. Вся мебель была подобна кровати из красного дерева. Вся комната носила очень мрачный колорит, несколько смягченный одеялом и подушками, ослепительной белизны. Но это только днем. В вечерних сумерках даже белизна это производила какое-то зловещее впечатление. Стоявшее у стола белое кресло показалось мне в то время призрачным троном. В комнате было душно, потому что она редко проветривалась. В ней царила мертвая тишина, так как она находилась вдали от остальных жилых комнат. В ней было неуютно, потому что там никто не жил. Только по субботам заглядывала в нее служанка, чтобы стереть накопившуюся за неделю пыль с мебели и зеркал. Изредка, впрочем, в эту комнату заглядывала сама миссис Рид, открывала один из ящиков комода и пересматривала хранившиеся там документы, фамильные бриллианты и портреты ее покойного мужа. В этом и заключалась разгадка тайны красной комнаты. Вот почему она необитаема, несмотря на всю роскошь обстановки. Мистер Рид умер девять лет тому назад. В этой комнате испустил он последнее дыхание. Здесь лежал труп его на столе. Отсюда вынесли его вместо вечного упокоения. И с того дня все живущие в замке стали избегать этой комнаты, поддаваясь чувству какого-то безотчетного страха. Бесси и желчная мисс Абот усадили меня на низенькую атаманку, стоявшую рядом с мраморным камином. Прямо против меня стояла огромная кровать, слева находился высокий темного дерева шкаф, справа — занавешенные окна. Простеночное зеркало, достигавшее потолка, отражало в себе мрачное величие всего помещения. Я не была вполне уверена, заперли ли они дверь на ключ. Когда я несколько оправилась, то подошла к двери и попыталась ее открыть, но, увы, она была заперта так крепко, как дверь Казимата. Когда я снова возвращалась к атаманке, то должна была пройти мимо зеркала и невольно в него заглянула. Все, что отражалось в нем, казалось еще мрачнее, чем было в действительности. Я увидела в нем странную маленькую фигурку, смотревшую прямо на меня с белыми руками и лицом, ярко выступавшими в полумраке, с блуждающим взором. Эта маленькая фигурка действительно казалась привидением. Я вспомнила невольно о тех маленьких призраках, полуэльфах и полугномах, о которых нам рассказывала Бесси, о призраках, которые блуждают по глубоким оврагам и дремучим лесам и являются взору путников в тишине ночи. Я вернулась на свое место. Я уже начинала ощущать суеверный страх, но пока еще чувствовала в себе достаточно силы, чтобы бороться с ним. Я все еще находилась под влиянием происходящего, и чувство унижения и злобы возмутившейся рабыни не покидало меня. Мысли мои были все еще прикованы к прошедшему, что и мешало мне тотчас подчиниться безвыходности настоящего момента. Воспоминания прошлого не давали мне покоя и воскресали передо мной с особенной силой. Тирания Джона Рида, высокомерное равнодушие его сестер, уклончивое отношение ко мне и его матери. За что же я всегда должна была страдать? За что на меня всегда смотрели презрительным взглядом? За что я всегда оставалась виноватой и всегда была наказана? Почему все, что бы я ни сделала, было нехорошо? «Почему мне никогда не удавалось заслужить расположение кого-либо из окружающих?» Все относились с уважением к Элизе, этой капризной девочке, которая так много думает о себе Все относились снисходительно к Георгине, несмотря на то, что это была девочка злая и дерзкая Ее красота, ее розовые щечки и золотистые кудри восхищали всех За них ей прощали все ее пороки и недостатки. Джона тоже никогда не наказывали, никто не противоречил ему и не останавливал его, даже тогда, когда он отвертывал головы голубям и курам, натравлял собак на овец, срывал грозди с виноградной лозы, рожей в оранжереи и притом самых редких драгоценных растений. Он нередко называл мать свою «старушка» и не обращал ни малейшего внимания на ее желания. Он рвал и портил сплошь рядом ее шелковое платье, и тем не менее он был ее любимцем, ее ненаглядным. Я не смела никогда сделать что-нибудь не так. Я старалась всеми силами исполнять свой долг, и тем не менее меня всегда называли невыносимой, шалуньей, злюкой и плутовкой. Еще у меня болела голова, а из раны сочилась кровь. А ведь никто не сделал Джуну даже выговора за то, что он ни за что избил меня. Все напустились на меня же за то, что я осмелилась сопротивляться. За то, что я дерзнула защищать сама себя от нападения дикого зверя. Несправедливо. Это несправедливо подсказывал мне разум, преждевременно созревший от постоянного мучительного раздражения. Я твердо решилась в эту минуту найти во что бы то ни стало средство избавиться от мучений, которые стали для меня невыносимыми, и твердо решила бежать из этого дома. А если это окажется совершенно уж невозможным, то отказаться от пищи и питья и умереть голодной смертью. Каким ужасом была исполнена моя душа в тот день? Каким страшным негодованием наполнено мое сердце? Но мысли мои блуждали в потемках, и детский ум мой не мог положить конец этой страшной душевной борьбе. Он не находил ответа на преследовавший меня вопрос, вопрос жгучий и назойливый, «За что мне приходится так много страдать?» Теперь. Спустя... Нет, я не скажу спустя столько лет. Теперь я нашла ответ на этот вопрос. Я была диссонансом в холле Get Я не имела ничего общего ни с миссис Рид, ни с ее детьми, ни с ее наемниками. Они меня не любили, и надо сказать правду, и я их не любила. Да они и не были обязаны относиться с любовью к маленькому существу, Не внушавшему симпатию никому Я расходилась с ними во всем В темпераменте, способностях и наклонностях Бесполезное создание, которое не могло им ни в чем доставить удовольствия, Но в то же время излучающее нечто опасное Таившее в себе семена протеста против зла, которые ему причиняли И чувствовавшее глубокое презрение ко всему тому, что они говорили и делали Я глубоко убеждена, что будь я красивым, резвым, веселым ребенком, то миссис Рид относилась бы ко мне самым благосклонным образом, несмотря на мое сиротство и полную зависимость от нее. Дети ее, несомненно, сдружились бы со мной, а слуги не делали бы из меня вечного козла отпущения за все, что творится в детской. Дневной свет начинал исчезать из красной комнаты, хотя было всего только четыре часа. Серый день стал сменяться мрачными сумерками. Дождик непрерывно барабанил по стеклам, а ветер завывал и шумел по аллеям сада за замком. Я постепенно застывала, и безотчетный страх закрадывался в мою душу. Гневное возбуждение, которое меня воодушевляло, совершенно исчезло, и мной снова овладело чувство подавленности, сомнения и безысходной тоски. Все говорили, что я злая. Быть может, это так и было, иначе могла ли бы мне прийти в голову мысль о самоубийстве? Неужто склеп под алтарем Гетцгетской церкви мог иметь какую-нибудь притягательную силу для десятилетней девочки? В этом склепе был погребен мистер Рид, и вдруг воспоминание о нем всецело овладело мной. воспоминание это было очень смутно, но я знала, что он был моим дядей. Единственным братом моей матери Что он взял меня к себе, когда я осталась бедную, круглую сиротою И что он в последние минуты перед смертью взял слово с миссис Рид Что она воспитает меня и позаботится обо мне, как о собственном ребенке По всей вероятности, миссис Рид была глубоко убеждена, что она исполняет свое обещание И до некоторой степени она его исполняла Нельзя же было требовать, чтобы она чувствовала любовь к приемушу, с которым она после смерти мужа не была больше ничем связана. Без сомнения, она должна была в глубине души негодовать на то, что ради обещания данного при столь исключительных обстоятельствах она должна постоянно видеть перед собой чужого, совершенно постылого, неприятного ей ребенка, которому должна заменить мать». У меня явилась странная мысль. Я никогда не сомневалась, что мистер Рид, будь он в живых, обращался бы со мной ласково. И теперь, сидя неподвижно в красной комнате и блуждая взором по окружающим предметам, я стала припоминать то, что слышала о покойниках, которые не могут найти упокоение в могиле, потому что их последние предсмертные желания остались неисполненными и которые возвращаются на землю, чтобы наказать вероломных и отомстить им за невинно угнетенных». Я стала думать о том, что дух мистера Рида, мучимый тем злом, которое причиняют дочери его покойной сестры, выйдет из места своего упокоения, из-под сводов церкви или из неведомой страны, где блуждают души усопших, и вдруг появится передо мной в этой комнате. Я перестала плакать из боязни, что мои всхлипывания могут вызвать сострадание в бестелесной душе. Я боялась появления призрака, который захочет меня утешить. Хотя я больше, чем кто-либо, нуждалась в утешении, но у меня кровь застывала в жилах, что оно явится мне в форме призрака. Я изо всех сил старалась успокоиться и преодолеть свой страх. Приглаживая свои волосы, спустившиеся мне на лоб и глаза, я подняла голову и старалась что-либо рассмотреть в окружающем меня мраке. Вдруг я увидела какой-то свет на стене. Не отражение ли это лунного луча, проникшего сюда сквозь занавес? Но нет, лучи месяца неподвижны, а это светлое пятно шевелилось. Когда я посмотрела на него еще раз, оно перешло на потолок и замелькало над моей головой. Теперь я, конечно, понимаю, что эта светящаяся полоска, по всей вероятности, была отблеском фонаря, с которым кто-нибудь прошел по двору. Но тогда я, вся исполненная страха и ужаса, дрожащая всеми фибрами души, сочла этот движущийся луч предвестником появления выходца с того света. Сердце мое забилось со страшной силой. Холодный пот выступил на моем лбу. В ушах моих раздавалось какое-то жужжание, которое я сочла взмахом крыльев. Мне показалось, что кто-то приближается ко мне. Я задыхалась и, наконец, не выдержала. Я бросилась к двери и, с огромной силой, которую придало мне отчаяние, стала трясти ручку замка. В коридоре послышались торопливые шаги, в замке повернулся ключ, вошла Бесси и мисс Абат. Вы что, больны, сэр? спросила Бесси. Какой страшный шум! Я совсем перепугалась, воскликнула мисс Абат. Выпустите меня отсюда! Пустите меня в детскую! закричала я. Но почему же? Разве что-нибудь с вами случилось? Разве вы увидели что-нибудь? спросила Бесси. О, я видела свет и подумала, что это привидение. Я схватила руку Бесси, да не отдергивала ее. Она нарочно так кричала, сказала мисс Аббот. Да и как кричала-то, словно ее режут, а все только для того, чтобы заманить нас сюда. Я ее проделки знаю. «Что здесь случилось?» — спросил повелительный голос, и вскоре на пороге показалась миссис Рид. «Аббет Бесси! Я, кажется, приказала вам запереть Дженни в красной комнате до тех пор, пока я сама не пришлю за ней». «Но она так громко кричала, сударыня!» — робко произнесла Бесси. «Оставьте ее!» — крикнула миссис Рид. «Дитя мое, ты напрасно думаешь, что тебе удастся такими хитростями освободиться отсюда. Я твердо решила смирить тебя. Я хочу доказать тебе, и считаю это священным долгом, что ты своим своеволием, своей хитростью и своим упрямством ничего не достигнешь. Теперь ты пробудешь в этой комнате еще целый час». «Да и то я тебя выпущу только тогда, когда ты дашь мне обещание впредь быть послушной во всем». «О, тетя, жалься, Прости меня! Я не могу! Я не могу больше выносить это! Накажи меня как-нибудь иначе! Если ты меня не выпустишь отсюда, то я... я...» «Замолчи!» «Эта настойчивость возмутительна!» Я полагаю, что миссис Рид возмущалась мною совершенно искренне. Я была в ее глазах скороспелую актрису. Она усматривала во мне совокупность всех злых страстей, а главным образом самое утонченное коварство. Беси и Аббот удалились, а миссис Рид, которая, вероятно, надоели мои рыдания, оттолкнула меня от двери и снова заперла ее на ключ. Я услышала ее удаляющиеся шаги. Не знаю, что со мной было дальше, потому что в ту минуту я лишилась сознания.